Глава 41. Медополь. Корабль. Наш корабль, похоже, был последним из тех, кому удалось покинуть Арчу. Мы ждали следующего судна, чтобы узнать новости, но так и не дождались. Команда корабля меж тем оказала нам медвежью услугу. Моряки растрепались о нашем прибытии по всему городу. Нас осаждали местные жители горевшие желанием узнать что-нибудь о родственниках в Арче, а также городская управа, озабоченная тем, как бы группа крутых беженцев не вызвала в городе смуту. Леденец с лейтенантом отбивались от них, а борьба за выживание легла на плечи всех остальных членов отряда. Троица колдунов, Масло, Шишка, Ростовщик и я тайком пробирались после полуночи по темному портовому району Медополя, охранявшемуся усиленными нарядами полиции. Мы уворачивались от них с помощью одноглазого гоблина и молчуна. Особенно пригодилось нам умение гоблина погружать людей в спячку. «Вот он!» — прошептал Шишка, показав на корабль ворона. Еще днем я пытался разведать, кто и как оплачивает стоянку судна в порту, но потерпел неудачу. Большой красивый корабль, новенький с иголочки, чего не могла скрыть даже ночная мгла. На нём горели лишь обычные огни. На носу, на вершине кормовой мачты, по левому и правому борту ещё один наверху трапа, где стоял на вахте одинокий скучающий морячок. «Одноглазый?» – он покачал головой. – Не могу сказать. Я просил остальных. Не Молчун, ни Гоблин тоже не заметили ничего особенного. «Ладно, Гоблин, принимайся за дело. Тогда всё сразу станет ясно, верно ведь?» Он кивнул. Если душечка на борту, заклятие не подействует на вахтенного. Теперь, когда все уверовали в мою теорию о том, что ворон жив, сам я начал в ней сомневаться. Я никак не мог понять, почему он до сих пор не увел свой драгоценный корабль куда-нибудь подальше. На острова, к примеру. Эти острова меня очень интриговали. Я подумывал, а не захватить ли нам какое-нибудь судно и не рвануть туда. Правда, придется взять с собой проводника. Путь до островов был неблизкий. регулярная торговля с ними не поддерживалась. На авось туда не доберешься. «Порядок!» – заявил Гоблин. «Он вырубился!» Морячок, стоявший на юте, плюхнулся на сиденье. Обхватил руками поручень и уткнулся в них головой. «Душечки там нет», — сказал я. «Душечки нет». «А кто-нибудь есть поблизости?» «Никого!» «Тогда пошли, быстро и бесшумно». Мы пересекли причал и взобрались по трапу. Морячок шевельнулся. Гоблин дотронулся до него, и тот заснул, как убитый. Гоблин пробежался вперед, потом на корму в поисках караульных. Вернувшись, он кивнул. «Внизу еще восемь человек. Все спят. Я усыплю их покрепче, а вы начинайте». Мы начали с самой большой каюты, рассудив, что она должна принадлежать владельцу. Так оно и оказалось. Находилась она на корме, где обычно располагается капитанская каюта, и была разделена на отсеки. В одном я нашел пару вещиц, принадлежавших душечке. В отсеке ворона мы обнаружили заскорузлую от засохшей земли одежду, брошенную довольно давно. Судя по слою пыли, никто не приходил в отсек уже несколько недель. Мы не нашли бумаги, которые я искал. Зато мы нашли деньги. Солидную сумму. Они были спрятаны достаточно хитроумно но нюху Одноглазого на такие вещи просто безошибочной. Мы извлекли из тайника сундучок, набитый серебром. «Не думаю, что они понадобятся ворону, если он мертв», сказал Одноглазый. «А если жив, перетопчется. Пускай поможешь своим старым друзьям в нужде». Монеты выглядели как-то странно. Внимательно осмотрев их, Я понял, в чём эта странность заключается. Они были точь в точь как те монеты, что Шек получил в чёрном замке. Понюха их, как следует, велял я одноглазому. Они из чёрного замка. Может, в них есть какой-нибудь подвох? Эй, -э -э, никакого подвоха. Чистое серебро, ухмыльнулся одноглазый. Хм. Моральная сторона вопроса меня не волновала. Ворон добыл эти деньги нечестным путем, а значит, мы можем присвоить их без зазрения совести. «Деньги не пахнут», — как говорят ворче. «А ну, подойдите все ко мне поближе, у меня идея!» Я обернулся на кормовые огни, взглянув через иллюминатор на, при, на причал. Все, кто был в каюте, окружили меня и сундук. «В чем дело?» — спросил гоблин. «Зачем уносить отсюда деньги?» Почему бы нам не прибрать к рукам весь корабль? Если ворон мертв, и даже если прикидывается мертвым, как он сможет нам помешать? Мы превратим это судно в свою штаб-квартиру. Гоблину идея понравилась, поэтому одноглазому нет. Тем более, что корабли имеют обыкновение плавать по морям. «А с командой как же?» – спросил он. «И что скажет начальник порта его сотрудники? Они упекут нас за решетку». «Возможно. Но я думаю, мы с этим справимся. Переберёмся на корабль и посадим команду под замок. Вот и некому будет жаловаться. Раз жалоб не будет, с какой стати начальнику порта беспокоиться?» «Команда не вся на борту. Некоторые в городе». «Мы их прихватим, когда вернутся. Слушай, чёрт подери! может ты придумать лучший способ, как унести отсюда ноги, если припрёт. И лучшее место, где можно ожидать появления ворона». Одноглазый сдался, он лентяй по натуре, к тому же его глаз внезапно заблестел, и я понял, что у него родилась собственная идея. можно поговорить с лейтенантом», — промолвил он, — «наш лейтенант знает толк в кораблях». Зато гоблин у нас знает толк в Одноглазом. «Не думай, что я составлю тебе компанию, если ты собрался заделаться пиратом, хватит с меня приключений, я домой хочу!» Они сцепились. Подняли шум, и нам пришлось заткнуть им рты. «Давайте строить планы только на ближайшие дни!» — рявкнул я. «А что будем делать потом, потом и обсудим. Слушайте сюда, у нас есть одежда душечки и ворона. Можете вы теперь их отыскать?» Колдуны сблизили головы, посовещались, и гоблин ответил. «Молчун считает, что может. Загвоздка в том, что ему придется идти по следу, как собаки» то есть пройти по всему пути Ворона, вплоть до места его гибели. А если он жив, Молчун выведет нас на него. Но это... черт! Ему потребуется не меньше пары месяцев. Люди проводят довольно много времени на одном месте, костоправ. А Молчун это время сэкономит. Все равно слишком долго. Лучшего мы предложить не можем, разве что Ворон сам к нам пожалует. Но это не очень-то вероятно. «Ладно, хорошо. А как с кораблем? «Спроси у лейтенанта, а мы пока попробуем найти твои дурацкие бумаги!» Но бумаги так и не нашлись. Одноглазый не обнаружил больше никаких тайников. Чтобы отыскать хоть какую-то зацепку, придётся допросить команду. Кто-то наверняка помогал ворону сгружать бумаги с корабля. Мы сошли на берег. Гоблид и Ростовщик нашли укромное местечко, откуда мы могли наблюдать за судном. Молчун с Маслом пошли по следу Ворона. А мы с Одноглазым и Шишкой вернулись в город и разбудили лейтенанта. Он счел захват корабля отличной идеей. Лейтенант всегда недолюбливал Ворона. Я думаю, на его решение это повлияло даже больше, чем практические соображения. Глава 42. Медополь. Беглец. По Медополю быстро разносились слухи о самых невероятных происшествиях. Шет услыхал о корабле из Арчи через несколько часов после его прибытия. Новости ошеломили его. Черный отряд сбежал? От собственных хозяев? Бессмыслица какая-то. Что, черт возьми, творится в Арче? Там его мать, Сэл, его друзья... Что стало с ними? Если слухи верны хотя бы наполовину, Арча практически разрушена. Битва с Черным замком поглотила город. Шеду отчаянно хотелось найти кого-нибудь, расспросить о близких. Он подавлял в себе это желание. Нужно забыть о родной стороне. Может, Костоправ с своей бандой специально распускает все эти слухи, чтобы выкурить его из норы. Целый день он провел, провел в своей комнате, споря сам с собой. Он спорил, пока не убедил себя, что высовываться ему сейчас не с руки. Если отряд и правда в бегах, то он отчалит и довольно скоро. Бывшие хозяева бросятся на поиски беглецов. Будут ли взяты искать его тоже? Нет, он с ними не ссорился. На его преступления им наплевать — За ним охотятся только хранители. Шед вспомнил про гниющего в каталажке Вала, обвиненного в убийстве ворона. Этого кабаччик уж и вовсе понять не мог. Но он слишком нервничал, чтобы углубляться в подоплеку вопроса. Для выживания каштана Шеда ответ на данный вопрос особого значения не имел. Проведят день в уединении, Шед решил возобновить поиски работы. Он хотел стать совладельцем какой-нибудь таверны решив заняться знакомым бизнесом. Только таверна должна быть лучше Лилии, чтобы не сесть опять в финансовую лужу. Каждый раз при воспоминании о Лилии Шедо охватывала ностальгия и нестерпимое одиночество. Он всю жизнь был одиночкой, но никогда не был одинок. Изгнание оказалось для него тяжким испытанием. Пробираясь по узкой темной улочке, Утопавший в грязи после ночного дождя, Шетт неожиданно уловил краем глаза какое-то движение, заставившее его похолодеть. Он остановился и развернулся так резко, что сбил с ног случайного прохожего. Помогая ему встать и рассыпаясь в извинениях, Шетт пристально вглядывался во тьму переулка. «Все это шуточки нечистой совести», — пробормотал он, наконец, расставшись со своей жертвой, — но в глубине души он сам не верил своим словам. Ему это не почудилось. Он видел и слышал тихий голос, окликнувший его по имени. Шет подошел к темному провалу между зданиями, но там никого не оказалось. Пройдя еще квартал, Шет истерически расхохотался, пытаясь убедить себя, что воображение все-таки сыграло с ним дурную шутку. «Откуда им здесь взяться, тварим из замка?» И вообще, замок разгромлен. Однако парни из отряда, сбежавшие сюда, не знали этого наверняка. Они же драпанули до окончания схватки. Они просто надеялись, что их хозяйка победила, потому что её враг был ещё хуже. «Нет, он просто дурак. Но как могла эта тварь добраться сюда? Ни один капитан не возьмёт на борт такую нечисть». «Шэт, ты забиваешь себе голову разными глупостями подумал кабаччик и вошел в таверну Рубиновый бокал хозяина которой звали Селкерк. Посмотреть это заведение рекомендовал Шеду домовладелец, сдававший ему комнату. Переговоры оказались плодотворными. Шед обещал зайти еще раз завтра вечером. Шед со своим потенциальным партнером потягивал пивко. Его предложения были приняты благосклонно, настолько, что хозяин уже пытался продать ему таверну целиком. Вечерами торговля снова пойдет бой, как только уляжется паника. Паника? Ну да. Тут по соседству пропало несколько человек. Пять или шесть за последнюю неделю, после наступления темноты. Причем пропавшие люди совсем не того сорта, каких хватает отряды армейских вербовщиков. Поэтому народ попрятался по домам. Обычно у нас вечерами куда оживленней. Температура в зале, казалось, упала на сорок градусов. Шетт сидел неподвижный, как доска, с пустыми глазами, а старые страхи, словно гадюки, ползли по спине. Пальцы невольно потянулись к амулету, спрятанному под рубахой. — Эй, Каштан, что с тобой? — Так все же началось ворче! — сказал Шетт, не сознавая, что говорит вслух. Только там им доставляли покойников, но они хотели живых, если могли их достать. Пора удочки. Шет, да что случилось, черт возьми? Ох, извини, Селкерк, мгновенно очнулся кабаччик. Все нормально. Считай, что мы оговорили договорились. тут мне надо кое-чего уладить, проверить одну вещь. Какую? Это не имеет значения, то есть к нам с тобой. У нас с тобой все на мази. «Завтра я принесу деньги, мы вместе пойдем к Надариусу, чтобы оформить сделку законным образом. А сейчас у меня очень срочное дело!» Он вылетел из таверны, не соображая, куда бежать и с чего начать, не будучи даже уверен, что его подозрения не плод больной фантазии. Но внутренний голос твердил свое. В Медополе начинается тот же ужас, что и в Арче. Только здесь события будут развиваться быстрее» поскольку твари занялись сбором тел самостоятельно. Он снова потрогал свой амулет, гадая, насколько надежна эта защита. Обладает ли висюлька какой-то силой, или это просто условный знак? Шетт поспешил к себе на квартиру, где соседи терпеливо сносили его расспросы, зная о том, что он приехал издалека. Он принялся расспрашивать о вороне. Об этом убийстве судачил весь город. Подумать только — наземному полицейскому предъявили обвинения свои же земляки, но толком никто ничего не знал. Очевидцев убийства, кроме Азы, не было, а Аза остался в Арче и, скорее всего, погиб. Зачем черному отряду живые свидетели? Шет подавил импульсивное желание связаться с беглецами. Вполне возможно, что они хотят убрать и его тоже. Нет, придется справляться самому. Начать, очевидно, надо с того места, где погиб ворон. Кто знает, где это произошло? Аза. Но связаться с Азой невозможно. А еще кто? Вол, конечно. Шет поежился. Вол воплощал себе все, чего кабачек боялся дома в Арче. И пусть инквизитор сейчас в тюремной камере, от этого не легче. Разве Шет осмелится предстать перед ним? И захочет ли Вол с ним говорить? Найти инквизитора оказалось нетрудно. Главная тюрьма стояла на месте, куда ж она денется? Найти в себе достаточно смелости, чтобы встретиться с валом лицом к лицу, даже через решетку — вот это уже другой вопрос. Но как же быть, если над целым городом нависла страшная тень? Шеда терзали муки совести. Чувство вины рвало его на части. Он натворил таких дел, что сам себе был противен. Он совершил такие преступления, искупить которые невозможно. И все-таки... — Ты дурак, Каштаншет! — убеждал он себя. — Чего это так волнуешься? Медополь сам о себе позаботится. Бери ноги в руки и переезжай в другой город. Но голос, более глубокий, чем голос трусости, твердил, что он не может убежать. И не только от самого себя. Тварь из Черного замка объявилась в Медополе. Двое человек, имевшие дело с замком, тоже были здесь. Это не похоже на простое совпадение. Но, предположим, он переедет. Что может помешать тварям вновь догнать его, куда бы он не скрылся? Он заключил сделку с дьяволом и чувствовал интуитивно, что сеть, в которой он запутался, нужно расплетать осторожно, петельку за петелькой. Он задвинул привычного малодушного Шэда подальше с глаз долой и разбудил в себе того Шэда, который вышел на охоту, на охоту вместе с Крейгом и в конце концов убил своего мучителя. Он даже не помнил, каких небылиц наплел надзирателем, но в конце концов прорвался-таки на свидание с Валом. Инквизитор не потерял присутствие духа. Он подошел к решетке, плюнул, выматерился и пообещал Шеду, что казнит его самым мучительным способом. — Никого сейчас не казнишь, кроме разве тараканов в своей камере? — огрызнулся Шед. — Заткнись и слушай. Забудь, кем ты был, и вспомни, где ты сейчас. Я для тебя единственная надежда на освобождение. Шед сам изумился своей храбрости. Посмел бы он говорить таким тоном, не будь между ними решетки. Вол взял себя в руки. — Валяй! — сказал он бесстрастно. — Говори дальше. — Я не знаю, доходят ли те в камеру какие-нибудь слухи? Возможно, что и нет. Я вкратце обрисую тебе ситуацию. После того, как ты отчалил из Арчи, туда пожаловал весь черный отряд и захватил город. Потом прибыла и госпожа со своими колдунами, или хреново знает кем. Ну, в общем, они атаковали черный замок. Не знаю, чем это кончилось. Ходят слухи, что Арчу просто стерли с лица земли. Во время сражения часть чёрного отряда села на корабль и смоталась, якобы потому, что собственные хозяева отряда собирались расправиться с ним. За что, я не знаю. «Это правда?» — пристально глядя на Шеда спросил инквизитор. «Так говорят». «Эти подонки из чёрного отряда упекли меня сюда, по ложному обвинению. Я всё лишь подрался с вороном. Чёрт возьми, да он чуть было не прикончил меня». «Он погиб». Шет рассказал о том, что видел Аза. «Я догадываюсь, кто его убил и как, но мне надо знать, где это было, чтобы удостовериться. Если ты мне скажешь, я попытаюсь вытащить отсюда». «Я знаю лишь приблизительно. То есть я могу сказать, где мы с ним сцепились и в какую сторону они с Азою драли потом? Думаю, далеко они не ушли. Но почему тебя это так интересует?» «Мне кажется, твари из замка посадили в ворона нечто вроде семечка». И поэтому он погиб. Точно так же, как погиб человек, принесший в свое время семечко ворчу. Арчу. Вол нахмурился. — Да, конечно, звучит неправдоподобно. — Но ты послушай дальше. Вчера я видел одну из тварей неподалеку от моей здешней квартиры. Она наблюдала за мной. Погоди, дай сказать. Я знаю, как они выглядят, я встречался с ними. К тому же в округе начали пропадать люди. Пока слишком много, не так, чтобы вызвать большой переполох, но достаточно, чтобы соседи перепугались. Вол отошел вглубь камеры, сел на пол и прислонился к стене. В целую минуту, если не больше, он не говорил ни слова. Шет нервничал, но ждал. — А в чем твоя корысть, кабаччик? — Я обязан отдать кое-какие долги. Слушай, Вол. Черный отряд некоторое время держал меня своим пленником, и я многое узнал о Черном замке. Правда, оказалось хуже любых подозрений. Замок был чем-то вроде дверей, через которые пытался проникнуть в мир некий властелин, и я невольно помогал ему. Из-за меня замок вырос настолько, что привлёк внимание Черного отряда его дружков-колдунов. Если Арча разрушена, в этом большая доля моей вины, а теперь то же самое грозит Медополю. Я не могу этого допустить, если от меня хоть что-то зависит. Волб рыснул, потом захихикал, потом расхохотался во все горло. «Ну и оставайся тут гнить!» — крикнул Шет и повернулся, собираясь уйти. «Погоди!» — Шет притормозил. Волб подавил смешок. «Извини, просто это так неожиданно!» Услышать от тебя такие праведные речи. Не, без шуток. Я верю, что ты серьезно. Ладно. Каштан Шет, попытайся. Если у тебя получится, и ты вызволишь меня отсюда, я, возможно, не потащу тебя обратно в арчу. Нет больше никакой арчи, Вол. Ходят слухи, что госпожа собиралась ограбить катакомбы, как только покончит с Черным замком. Ты знаешь, что это значит? Всеобщий бунт. Вол посерьезнел. Прямо по тряской дороге, мимо указателя двенадцатой мили. Потом налево по первой же проселочной дороге под сухим дубом. По ней придется пройти миль 6 не меньше, мимо ферм. Места там довольно дикие. Возьми с собой оружие. Оружие? Шед застенчиво улыбнулся. Ну что ты? Каштану Шеду никогда не хватало духа научиться держать в руках оружие. Спасибо. Не забудь про меня, Шедд. Суд начнется в первую неделю следующего месяца. Ладно. Проехав миль шесть от тряской дороги, шед спешился и повел нанятого мола в поводу. Он прошел еще полмили Проселочная дорога оказалась обыкновенной охотничьей тропкой, петляющей похмурой густо поросшей лесом местности. Казалось, по тропке давно не ступала нога человека. Странно. Каким ветром занесло сюда ворона с Азой? Шед не мог придумать разумного объяснения. Аза уверял, что они бежали от вала. Если так, почему они не бежали дальше по тряской дороге? Нервы у Шеда были натянуты, как струны. Он тронул амулет, потом нож, спрятанный в рукаве. Он не поскупился и приобрел два добротных коротких ножа. Один висел на поясе, другой в рукаве. Но они не придавали ему уверенности. Тропинка сбежала с пригорка к ручью, попетляла вдоль него несколько сотен ярдов, а потом вдруг уткнулась в широкую поляну. Шет чуть не выскочил на нее. Дитя города. Он никогда не бывал на природе более дикой, чем выгородка. Какое-то шестое чувство остановило его на краю поляны. Упав на одно колено, Шет раздвинул ветки кустарника и тихо выругался, когда мол толкнул его носом. Так и есть. На поляне возвышалась черная глыба размером с дом. Шет воззрился на застывшие лица, искаженные гримасами ужаса и агонии. Прекрасное местечко выбрали твари, ничего не скажешь. Если здание будет продолжать расти такими же темпами, то достигнет нужных размеров, никем не замеченное. Разве что кто-то наткнется на него случайно. А случайный прохожий тут же станет строительным материалом для замка. Сердце у Шеда забилось сильнее. Его одолевало страстное желание броситься назад в Медополь и кричать на улицах, что город в опасности. Он увидел все, что хотел. Он выяснил все, что собирался выяснить. Пора двигать назад. Он медленно пошел вперед, отпустил вожжи, но мул последовал за ним, привлеченный высокой травой. Шет осторожно, останавливаясь через каждые несколько шагов, подобрался к черной глыбе. Ничего не происходило. Он обошел глыбу кругом. Форма здания стала более очевидной. Вскоре здесь вырастет точно такая же крепость, что стояла над Арчой, только ворота у нее будут выходить в другую сторону, на юг. Туда, к небольшой пока что дыре, вела хорошо утоптанная тропинка. Еще одно подтверждение правильности его подозрений. Откуда взялись здесь черные твари? Значит ли это, что они наводняют мир повсюду, скрываясь под сеньги ночи и показываясь лишь тем, кто вступает с ними в сделку? На обратном пути Шет обо что-то споткнулся. Кости. Человеческие кости. Целый скелет. Череп, руки, ноги только части грудной клетки не хватает, а на костях истлевшей лохмотья одежды, в которой он видел ворона сотни раз. Шет опустился на колени. «Ворон, я ненавидел тебя, но я и любил тебя тоже. Ты был самым худшим злодеем на свете и самым лучшим другом в моей жизни. Ты заставил меня почувствовать себя человеком». На глаза его навернулись слезы. Шет порылся в воспоминаниях детства и в конце концов выудил оттуда заупокойную молитву. Он запел ее хриплым голосом, непривыкшим выводить мелодии. Трава еле слышно зашелестела, и на плечо кабаччика легла рука. — Каштан Шет! — произнес чей-то голос. Шет взвизгнул и схватился за поясной нож.